Нет и ничего такого, из-за чего стоило бы ее отдать в молодость. Да и испортитесь вы там. В пору революции и гражданских войн даже порядочные люди обычно ведут себя как разбойники. Не хотите ли чаю? Если позволите, выпью охотно. Я сейчас велю подать. А, впрочем, теперь для чая не время, да и жарко. Я лучше угощу вас перно со льдом. — Вам все равно? — Выпью с удовольствием и перно. Хоть, собственно, я не знаю, что это такое. Браун чуть улыбнулся. Витя стало немного легче. Растаял, кажется, лед. Впрочем, и льда никакого не было. Просто я ему совершенно не интересен. Как я не интересен никому, и как ему не интересен никто. Однако у него в этом шкафчике целый бар. Тоже хорошо бы иметь. Странно, как это уживается с Платонами и с лабораторией. Долго вы гостили у Клервилей? Добавьте льду и пейте, но не сразу. Как они? У них все благополучно. Витя послушно отхлебнул большой глоток, помутневший ото льда желто-зеленой жидкости. Она показалась ему отвратительной. Очень вкусно. — Это анисовый аперитив? — Да. — Хорошая погода была в Довилле? — Прекрасная. — Вы купались? — По два раза в день. Витя отхлебнул второй глоток еще больше. — Александр Михайлович, а как же? — Что как же? — Как же наша тогдашняя работа в Петербурге? Не вышла? — Значит, не вышла. Вы только теперь это заметили? Нет, конечно. Не шутите, Александр Михайлович, ведь я вас с той поры не видал. Благодарите Бога, что ноги оттуда унесли. Я отчасти должен благодарить за это и вас, ведь вы меня тогда спасли этим паспортом, наставлениями, деньгами. Витя чувствовал, что у него вдруг стал развязываться язык. Это как сказать... Ведь я же вас и ввел тогда в организацию. Может быть, я не должен был этого делать? Вы сожалеете? Я нет. Нет, я не сожалею. И я не очень жалею. Не пейте так быстро. Это крепкий напиток. Отчего же вы уехали из Довилья так рано? В Париже жарко. марь Семеновна еще там? Она тоже купается? Да, мы купались вместе. И долго они еще там пробудут? Еще недели две, если погода будет хорошая. А потом в Париж? Да. А что поделывает мой приятель клервиль Говорят, он на пути к блестящей карьере. Не знаю. Я его видеть не могу, — сказал неожиданно Витя, тотчас ужаснувшись собственным словам. Браун посмотрел на него и снова улыбнулся. — Нет, Александр Михайлович, я не сожалею о наших петербургских делах. Пусть нам не повезло, но ведь идея была большая. Все идеи большие для тех, кто им служит, и пока служит. Нет такой идиотской идеи, которая не годилась бы для соблазна людей. Ведь у большевиков тоже большая идея, правда, обезьянье. Да, обезьяньи-то для этого, пожалуй, самые лучшие. Попробуйте печенье, оно очень хорошее. А почему обезьянье лучше? Ну, я говорю так, не каждое слово записывать Значит, Клервилли возвращаются в Париж еще не скоро? Нет, не обезьянье, Александр Михайлович. Есть и настоящие идеи, те, которым служили лучшие люди, люди, бывшие совестью человечества, — — Ох уж эти люди, бывшие совестью человечества, от них все зло! — Вот эту штуку с орехом советую взять. — Спасибо, — сказал Витя с досадой, и все-таки взял штуку с орехом, хотя она мешала ему высказаться. — Вы, Александр Михайлович, ни во что не верите. Ведь это нигилизм, несмотря на кружение в голове, Он не без робости выговорил это слово.